Что я написал бы, если бы он умер? Ты в жизни шёл походкой робкой, не видя часто в ней низги. Под черепной твоей коробкой лежали мёртвые мозги. А жизнь-то вся как на бумаге, до заключительной строки ни героической отваги, нисизидающий тоски на нет, отвечал не надо. На крик, согнувшись в три дуги с улыбкой ласкового гада, лезал послушно в сапоги, любовь считал пустой затейей и убеждение пустяком, свой хлеб и сейчас воих хлепал бомы шеей на четвреньках и полском. Одет хоть скромно, но прилично, где надо смокинг, где сюртук, Ты жил ведь собственно отлично, проворством языка и рук. Вот умер. Что ж, мы все там будем. Мы ж все свершим загробный путь. Когда-нибудь до да надо людям от скучных будней отдохнуть. Но я хотел бы для порядка тебе в могилу кол вогнать. Боюсь, тебе там станет гадко, и ты вернёшься к нам опять.